макс вальтер смерть может танцевать книга 5 глава 1 замкнутый цикл крайне странная встреча эта женщина зачем она показала мне ту пирамиду «Нет, я, конечно, совсем не против. Было очень даже любопытное и познавательное зрелище, но все же...» «Мы обсудили дела, я получил заказ, и на этом можно закончить, но нет». «Ладно, у богатых свои причуды». Самолет набрал необходимую высоту, и на табло погас символ, позволяя, наконец, разомкнуть ремень безопасности. проходит тут же нарисовалась симпатичная стюардесса в обтягивающем и подчеркивающем аппетитные формы костюме. «Что-нибудь желаете?» с Широкой приветливой улыбкой поинтересовалась она. «Нет, спасибо», – покачал я головой, и девушка поспешила удариться. Я проводил ее аппетитный зад и даже слегка ухмыльнулся собственным мыслям. Взгляд снова притянула тощая папка-скрашиватель, где находилась скудная информация по цели. Задачка предстояла крайне сложная, даже не в плане устранения, скорее в поиске, но ничего не поделать. Сумма, что перечислено на мои счета, была настолько серьезной. В общем, отказаться я просто не мог. Эти люди все же смогли найти ко мне подход и обставили все таким образом, что отказать не получится. И дело даже не в деньгах, хотя они стали очень приятным аргументом. Но вот на любопытстве они сыгрались шикарно. А ведь не только это смущало. Поверх папки находился небольшой пенал, что перед самой посадкой передал мне телохранитель Лии. Странное все же имя и даже отчество никакого не назвала. А насколько мне удалось выяснить, ее фамилию тоже никто не знает. В общем, этот самый пенал в данный момент волновал меня гораздо больше, нежели цель и методы ее поиска и устранения. Естественно, я заглянул в него первым делом, но содержимое вызвало еще больше вопросов. Внутри обнаружился шприц, в котором по отметку в 2 миллиграмма набрана странная субстанция серебристого цвета. Больше всего она напоминала ртуть, хотя Вес говорил, что это нечто иное. Рядом на небольшом клочке бумаги имелась скудная инструкция. Снять защитный колпачок, ввести иглу в вену и надавить на поршень. Внимание! Инъекция имеет ряд побочных эффектов. Рекомендуется во избежание травм применять, заняв горизонтальное положение. Вот, собственно, и вся информация. Однако человек, что передал мне этот пенал, явно дал понять. Данный препарат предназначен для меня. Он так и сказал. Госпожа Лия просила вам передать в качестве бонуса. Что это могло означать? Очередная странная загадка, на которую мне уже вряд ли ответят. А ведь странности начали происходить задолго до нашей встречи. Примерно год назад мне позвонил генерал-лейтенант Сухов и ошарашил невероятной новостью. Наш отдел расформирован по приказу президента. Как вообще такое произошло, ответить он не смог. А ведь людей, подобных мне, просто так на покой не отправляют. Это даже не область фантастики, скорее нечто сверхъестественное и невероятное. Я бы еще поверил, если меня просто попытались убрать, но нет. При личной встрече Сухов вручил мне пухлый пакет, в котором обнаружились документы на личность Владислава Сергеевича Суркова и моей фотографией. Пластиковая банковская карточка, на которую перечислили расчет. И на этом все. «Я надеюсь, тебе не нужно напоминать об отписке?» Сухов поинтересовался он. «Ни к чему?» Не менее лаконично ответил я. «Замечательно!» – кивнул бывший начальник. «Это все?» До конца не верилось в происходящее и больше напоминало первоапрельскую шутку. «А чего ты ждал?» – усмехнулся собеседник. «Медаль, почести, может быть, миллион долларов в швейцарском банке?» «Нет, но все, Влад, твоя работа окончена». «И радуйся, что все произошло именно так, мирным путем. Найди работу, женщину и живи». «Да, легко сказать. Из меня воспитали машину для убийств, а затем выбросили за ненадобностью. Нет, в последнем я очень сильно сомневался». Люди моей профессии необходимы правительству. Но тогда почему? Вот только на этот вопрос мне не суждено было получить ответа. И даже намека. Сухо уехал. Как сказал, вручить путевку в светлое будущее еще парочке лихих ребят. А я еще долго сидел на скамейке в сквере, силясь понять, а что делать дальше. Я всю свою жизнь исполнял приказы. За меня решали все. Где работать, куда ехать, чем питаться и даже кого трахать. Меня обучили всему как выживать в самых невероятных условиях, как обнаружить и устранить цель, вот только забыли научить жить. Впервые я был предоставлен сам себе и понятия не имел, что со всем этим делать. Да, у меня есть опыт гражданской жизни, хотя со стороны он больше напоминает жалкое существование. Дома всегда царит спартанская обстановка. Стол, стул, кровать, две кастрюли, сковородка, чашка, кружка и один набор столовых приборов. В шкафу минимум вещей, а на дне всегда тревожная сумка. Я готов сорваться с места в любую секунду, оставить дом, переехать и не испытывать при этом ни малейшего дискомфорта. А что сейчас? Как жить без приказов, без срочных командировок? Но даже не это обескураживает и заставляет сожалеть об утраченном. Я больше никогда не познаю азарт охоты. Наверное, понимание этого больше всего давило. Однако человек крайне живучая тварь и приспособиться может к совершенно любым условиям. Так и я, уже наутро, сменил мрачные мысли на что-то другое, пока непонятное. Плотный завтрак, разминка, работа на макеваре, деревянный человек, бой с сенью, и вот уже в голове зреет относительно годный план. Если быть более точным, цель. И именно так я решил жить, ставить себе задачу и выполнять ее. Так привычнее, так понятнее. Примерно в 8 утра я выбрался из дома на поиск работы, и уже к концу месяца имел довольно хорошую должность в частном охранном предприятии. Работа не приносила ровным счетом никакого удовольствия. Но больше я ничего не умел, хотя они и не использовали даже десятой доли моих способностей. Да, по большому счету, я просто катался с различными шишками на всельские деловые встречи. За полгода работы не произошло ничего достойного моих талантов. А если быть совсем точным, вообще ничего не происходило. Коллеги по работе – самые обыкновенные люди. Все как один имели военное прошлое, профессионалы, но все же немного в другой области. Подружиться ни с кем так и не удалось, да и я и не стремился. Всегда вел себя как-то особняком, отвечал односложно, старался никого не подпускать близко, за что заработал кличку «Хмурый». Но уже начинающий превращаться в привычку жизнь, дала трещину. В тот вечер один из наших заработал пулю в живот. Он сопровождал известного певца на его очередной концерт, когда я стал по и прогремели выстрелы. Ревнивый муж не мог больше терпеть яростного поклонения артисту от супруги и не придумал ничего лучше, как прикончить соперника. «Идиот! Что тут скажешь?» «К таким делам нужно подходить с холодным разумом». Начальник настоял на посещение товарища в больнице. И пока все дружно хлопали его по плечу и называли героем, я тихо завидовал. «Нет, мне не хотелось лежать с перебинтованным брюхом и видеть эти довольные рожи. Я желал оказаться в гуще событий, побывать в том самом мгновении, ощутить опасность, ледяное дыхание смерти за спиной. Понятия не имею, как бы отреагировал я, ну уж точно не словил бы пулю». Нет в этом ничего геройского, лишь плохая работа. Он обязан был почувствовать опасность еще задолго до возникновения крайней ситуации, отыскать ублюдка в толпе и... Домой я добирался в невероятно поганом настроении. Плюс еще и пешком решил не брать машину, так как до клиники, в которые попал коллега, рукой подать. Нет, я не рыдал и не ощущал себя жалким или уже тем более ненужным. Скорее злился. И вроде бы гражданская жизнь сложилась неплохо. Деньги не успевали закончиться, как на телефон приходилось сообщение о поступлении очередной зарплаты. Собственное жилье, которое мне досталось в наследство от предыдущего работодателя, казалось бы, что еще нужно. Но я чувствовал себя словно сжатая пружина, готовая в любой момент распрямиться. Мне бы выпустить пар. Вот только в моем случае для этого и придется кого-нибудь убить. Выучка – это единственный сдерживающий фактор, который не дает мне пуститься во все тяжкие. Со стороны я выгляжу вполне нормально. Даже самый прожженный психолог не сможет определить во мне дисбаланс или какие-либо другие отклонения. И вдруг из кармана прозвучал телефон. Трель телефонного звонка заставила меня вздрогнуть. Настолько я был поглощен собственными мыслями. Но, несмотря на это, я контролировал каждый шаг, каждое окно, каждый перекресток и проходящего мимо человека. А вот собственный смартфон стал для меня неожиданностью. Я с удивлением уставился на экран и вначале подумал, что это очередной спам-звонок. «Сейчас будут предлагать удачно вложить мои деньги, которые волшебным образом умножатся в несколько раз в самые кратчайшие сроки». Или кто-то из начальства решил сменить задачу на завтрашнее утро. Однако номер входящего вообще оказался скрыт, что крайне удивило. Не знаю, что заставило меня ответить. Обычно я просто сбрасывал вызов с незнакомых номеров. «Говорите», — сухо произнес я, поднеся трубку к уху. «Владислав Сергеевич, добрый вечер», — произнес вполне вежливый и приятный голос на другом конце. «Вы же сейчас не заняты?» «Будете что-то предлагать?» С тяжелым вздохом спросил я и уже хотел было отключиться. «Скорее наоборот», — удивил меня ответом тот. «Нам бы хотелось воспользоваться вашими услугами». «Все вопросы по охране решает мой непосредственный начальник, Павел Владимирович». «Простите, но нам требуются некие другие ваши таланты». Ошиблись номером. Еще более холодным тоном произнес я и сбросил звонок. Что в этот момент творилось у меня внутри, невозможно передать словами. Чувства обострились до предела, казалось, весь мир вдруг замедлился. Но я прекрасно знал, как выглядит боевой транс, и это был именно он. Телефон зазвонил вновь, но я даже не подумал отвечать. Сбросил звонок и перевел устройство в беззвучный режим, после чего сунул его в карман и резко свернул за угол. При этом я четко фиксировал каждого человека, что в данный момент двигался следом. А затем снова свернул, и еще раз, и так до тех пор, пока не убедился, что хвоста за мной нет. Само собой, я прекрасно понимал, что в современном мире не обязательно физическое присутствие наблюдателя. Меня спокойно могут вести по сотовому трекеру, по камерам видеонаблюдения, коих во всем городе не счесть. Однако, если меня собираются устранить, без человека за спиной не обойтись. Выстрел в голову изнтовки тоже имеет место, но то такое, ближе киношное. Профессионал не станет действовать так грубо. Уж я знаю об этом как никто другой. Слишком много вопросов вызывают подобные действия. Да и скрыться после такого сейчас К дому я подошел совершенно открыто, без всяких лишних выкрутасов. А смысл, если в подъезд ведет только одна дверь? Но вот в квартиру можно попасть и другим способом. О том, что меня ждут, я знал наверняка. Достаточно было понаблюдать за своими окнами всего час. Даже как-то обидно стало, когда удалось заметить мелькнувшую тень за затюливой занавеской. Но хоть догадались ночную штору не трогать, иначе было бы совсем очевидно. Что за тупая игра? Либо они понятия не имеют о том, с кем в нее играют, либо все это делается намеренно. Слишком уж грязно, даже немного нелепо. Дверь в подвал распахнулась, и я скользнул в его темные, пропакшие сыростью нутро. Два поворота, и вот я осторожно вхожу в небольшую кладовку, что расположилась прямо под кухонным полом моей квартиры. Здесь, над головой, имеется лаз. Но если не знать о его существовании, из квартиры его невозможно обнаружить. Осторожно, не спеша открывая его, и теперь, чтобы оказаться в собственной квартире, мне лишь нужно распахнуть дверцы в тумбе, слева от раковины. Но для начала прислушиваюсь. Хочется понять, где именно находится гость. Дверцы распахнулись, не издав при этом ни единого звука. Рука уже сжимает пистолет, оборудованный длинным глушителем. Полностью звук выстрела он не погасит, но в случае необходимости всегда можно замаскировать его падением табурета на пол. «Владислав Сергеевич!» Внезапно прозвучал тот же вкрадчивый вежливый голос, что совсем недавно я слышал в трубке. «Вы, конечно, можете меня убить. В ваших талантах мы нисколько не сомневаемся. Но, может быть, для начала хотя бы выслушаете?» «Говорите». «Как я уже озвучил ранее, нам нужны ваши услуги». «Кому это нам?» «Ну, мы же оба понимаем, что в наших общих интересах не произносить имен». «Возможно, но я не играю в темную». К тому же эти правила не мешают вам произносить мое имя. Вы проницательный в голосе проскользнула некая усмешка. Хорошо, мое имя Константин, и я представляю интересы холдинга Кринос. Сеть здравниц санаториев и салонов красоты? Большинству мы известны с этой стороны, но наши амбиции гораздо шире. Простите, но мы так и будем продолжать наш разговор через стену? Владислав Сергеевич, если бы мы хотели вас убить, да-да, я был бы уже мертв. Голосом, полным сарказмом, перебил я собеседника. Сам тем временем окончательно выбрался на кухню, сунул руку за холодильник и выудил из-за него небольшое зеркало, закрепленное на селфи-палку. Выдвинул одно колено и заглянул с его помощью в соседнюю комнату. Замечательно. Говорун сидит прямо в кресле и смотрит в открытый дверной проем. Тоже мне мафия. Да, как-то по кино киношному-то. Позер херов. «Кто вас вывел на меня?» — спросил я, предварительно вернувшись в кухню. Ответ мне, в принципе, был не нужен, а вот немного потянуть время даже очень. Да и сомневаюсь я, что получу хоть какое-то внятное объяснение. Как правило, источники информации никто по доброй воле не выдаст. «Боюсь, вы не совсем понимаете всю ситуацию», — продолжил болтать гость. «Мы всегда знали, где вы и чем заняты. Индустрия красоты и здоровья — это лишь верхушка айсберга. Наша компания...» хлоп, — хлоп-хлоп-хлоп, — трижды сказал пистолет. Звук выстрела был похож на взрывы петарды. Глушитель, конечно, помогает, и соседи вряд ли определят в этих хлопках работу оружия. Но лучше не рисковать и поспешить. К тому же не уверен, что гость окончательно мертв. Ведь стрелять пришлось через стену, благо она сделана из гипсокартона. Всего пара шагов, и вот я уже держу на прицеле труп в кресле. Подойдя немного ближе, я смог рассмотреть два попадания. Первым же выстрелом я разнес ему череп, а может и вторым, неважно. Пуля вышла с правой стороны, разворотив кости, но сейчас на пол стекала густая кровавая жижа, перемешанная с ошметками мозга. Другая пуля попала гостю в шею и застряла в позвонках. Ей попросту не хватило сил пробить их. А вот еще одна проделала аккуратное отверстие в дверце шкафа. Его я ей распахнул, чтобы поднять со дна тревожную сумку. Она тут же полетела на диван, что расположился у противоположной стены, и я продолжил собираться. Время еще есть, так что вполне можно успеть забрать все необходимое. В эту квартиру я точно больше не вернусь, плюс придется сменить личность. Но я был только рад такому исходу. Наконец-то. Нервное напряжение сразу отпустило. Ощущение такое, будто я пару лет не занимался сексом, и вот, свершилось. Даже едва улыбку сдерживал, пока заталкивал вещи во вторую спортивную сумку и обыскивал труп. «Так, а ключи от машины где?» – пробормотал я и остановился, осматриваясь. Вот бывает такое, что вдруг бац, и в какой-то момент образуется пауза. Наваливается полная тишина. Помню как-то на уроке, когда мы были кадетами, а точнее учились убивать себе подобных. В общем, не суть. Случилось нечто похожее. Мой одноклассник решил пошутить над майором, нашим преподавателем. И как специально в этот момент даже выстрелы с улицы прекратили раздаваться. Вместо того, чтобы шутку услышал только я, она стала достоянием ушей преподавателя. Ох, досталось нашему классу в тот день. Примерно то же самое произошло и сейчас. Проскочил поток машин под окнами, и даже холодильник притих. А как только я закончил фразу, комната погрузилась в полную тишину, в которой отчетливо прозвучал металлический стук по полу. Я моментально на него обернулся, не забыв направить туда из ствол пистолета. Однако ничего необычного не заметил. Монетка, что ли у покойника из кармана выскользнула. Очень уж звук похожий. Вот только глаз так ни за что и не зацепился. Я даже на пол взглянул. Нет ничего. Но на душе появилось странное тянущее чувство. А значит, не стоит больше испытывать судьбу. Пора бы сваливать. Вжикнул молнии на сумке, пистолетный предохранитель и опять за пояс, за спину. Выберусь, переложу в сумку. А сейчас их обе в руки и на кухню, кладу. А вот и они. Проходя мимо тумбочки в прихожей, я подхватил ключи от машины. Дверцы в стороны, сумки вниз, потом спустился сам. Прикрыл за собой тумбу и опустил крышку люка. Даже если кто-то заглянет сюда, ни в жизни не догадается, что здесь есть слас. Со стороны он покажется простым дном кухонного шкафа. На нем даже картонка с машинным клеем лежит, что, собственно, и объясняет его пустоту. По подвалу я проследовал до крайнего подъезда и только после этого выбрался на улицу. Телефон я сломал еще в подвале, а его остатки бросил в ведро с водой. Даже если его найдут, это мало чем поможет. Там, в принципе, нет ничего, что могло бы меня скомпрометировать. А уничтожил я его просто для того, чтобы меня не могли отследить. Ну что, первичная информация у меня есть. Константин оказался очень разговорчивым товарищем. Надеюсь, будущие наниматели не сильно расстроятся, узнав о потере. Да, даже если и так, думать нужно, прежде чем вот так заваливаться ко мне поздним вечером. Наверняка они прекрасно знакомы с правилами, ну не нанимают так людей, особенно моего уровня. Как же я тогда ошибался, и последующие события, которые легко можно было избежать, это показали. Ну, кто же знал, что все так получится? Интерлюдия 1 Не успел Влад потянуть квартиру, как пальцы еще совсем недавно мертвого человека дрогнули. Задержись он еще на пару минут, то, наверное, и глазам своим не поверил. А спустя еще несколько минут бывший покойник сделал хриплый протяжный вдох. Немного посидев, с задумчивым видом, Константин выудил из внутреннего кармана упаковку влажных салфеток. Двумя пальцами подцепил одну из них, протер ею правую сторону лица, скомкал и небрежно швырнул прямо в бурую лужу собственной крови. Он повторил это действие еще несколько раз, а затем вытянул из противоположного кармана трубку телефона. «Да, это Константин», – бросил он в микрофон. «Да, все прошло ровно так, как вы ей сказали». «Хорошо». «Да, принял» думаю, можно запускать второй этап инициации. И вам хорошего вечера, госпожа Лея.